Глава 21. В свою комнату я вернулась незадолго до отбоя. Реакция Александра на наш рассказ была, как всегда, сдержанной. Когда же я очередной раз предложила, что возможно, стоит ли поделиться этой информацией с Лукрецким, он ответил: "Сами разберёмся с этим". Марк охотно согласился с ним, и я же тоже не стала больше возражать. В понедельник распогодилось, вернулось солнце, и на душе тоже чуточку посветлело. Правда, это настроение было вскоре омрачено встречей с Робертом. Он сам нашёл меня между лекциями и напомнил, что мы собирались заняться моей физподготовкой. "Давай договоримся на сегодня после 4", сказал он. "Подходи к моему кабинету. Не забудь спортивную форму". Чарли, узнав об этом, попыталась меня подбодрить. Не думаю, что там будет что-то страшное. Покажет тебе какие упражнения и отстанет. Ты ведь ему не чужая, сама же говорила, что он друг твоих родителей. Да уж. Если бы для Роберта это являлось хоть сколько-то важным, более того, я боялась обратного. Что он захочет вложить в меня по максимуму. В их Чарли действительно меня порадовали на последнем испытании. Сказал Лукрецкий, когда мы встретились у его кабинета. После чего он куда-то меня повёл. И то как ты использовала сердце времени. Молодец, нашлась. Правда, можно было это сделать с меньшими энергетическими затратами, но для этого нужен опыт и, конечно, тренировки. Как ты, кстати, себя чувствовала после применения сердца? Я тогда не думала о самочувствии, просто хотелось поскорее покончить с этим, призналась я с усмешкой. А во время использования немного кружилась голова. Но я уже привыкла к этому. Лукрецкий кивнул и свернул в незнакомую мне часть академии, распахнул двери, за которыми оказался небольшой зал. Здесь находятся тренажёры. Пояснил он в ответ на мой ошеломлённый взгляд, притом не только для физической тренировки, но и магических сил. Далеко не каждый может сюда попасть, так что тебе крайне повезло. Тренажёров и правда было много. от уже знакомых мне беговых дорожек и качелок до неких странных конструкций с мигающими кнопками и экранами управления. Роберт заставил надеть меня на пульсники, потом дал задание сделать обычную разминку, а сам направился что-то подключать у тренажёров. Начнём с силовых нагрузок на руки и плечи. Сказал он. Сколько здесь килограмм? вырвалось у меня, когда я попыталась поднять груз. Хочешь сказать, тебе тяжело? Лукрецкий скептически изогнул бровь, но нагрузку уменьшил. Стало чуточку легче, но надолго меня не хватило, что явно раздрадосадовало Роберта. Он перевёл меня на другой тренажёр, потом на беговую дорожку, а в заключение заставил отжаться. Столько, сколько сможешь, сказал он. Смогла я всего 5 раз, после чего обессиленно упала на пол. Плохо. Очень плохо. Процедил Лукрецкий. Всё хуже, чем я думал. Я видела, что он злится, но пытается сдерживать себя, и признаюсь, боялась, что сорвётся, как тогда с Александром. Ладно, уже более мягким тоном произнёс он. Можешь быть свободна на сегодня. В среду встретимся снова, а завтра с утра обязательная пробежка. Теперь это твоё ежедневное задание. Понятно? Я кивнула и поплелась в общежитие. Там же почти час отмокала в ванне, пытаясь снять дикое напряжение в мышцах. Не представляю, как завтра пойду на тренировку к Лоли, жаловалась я Чарли. Она, как настоящая подруга, поддерживала меня даже принесла ужин в комнату. Хотя вначале нужно осилить утреннюю пробежку. Слушай, да не ходи ты на неё, заговорщически предложила Чарли. А ректору скажешь, что была. Он ведь не узнает. Узнает. Я сокрушённо усмехнулась и показала на пульсник, который Лукрецкий оставил мне. Тут всё фиксируется. Засада, посочувствовала подруга. Давай я тогда тебе хотя бы массажик сделаю, что ли? Или масочку на лицо сделаю? Не надо, спасибо. Лучше сразу лягу спать, ответила я, улыбнувшись. Только одна просьба: Загони Ян на спать, а то даже на это нет никаких сил. Ну, с этим я точно справлюсь, подмигнула мне Чарли и отправилась к моему брату. Ян, а ну сворачивай свои игры, чистить зубы и спать. От чего это ты командуешь? услышала я, как буркнул Ян. Ты не моя сестра. Сегодня я за неё, ясно? Так что давай, ноги в руки, бегом. Ноябрьское утро было промозглым, пробирало до костей, зато бодрило и заставляло бежать быстрее. Насколько это было возможно с ноющими до сих пор мышцами. Хорошо, что в этот час на аллеях парка никого не было, иначе мой сонный и измученный вид их бы точно позабавил. Но насчёт никого я всё же ошиблась. В какой-то момент я услышала за спиной дыхание и шаги, а обернувшись, заметила Марка. Опять бегаешь? Спросила я, когда он поравнялся со мной. Для меня это нормальное дело, а вот для тебя? Он хмыкнул. Не ожидал, не ожидал. Да, я обречённо махнул рукой. Решила добавить себе нагрузки. Ну и правильно. А добрый Марк, тогда будем бегать вместе. Куда двигаемся? Смотри, вон наша статую. Проведаем их, а то вдруг они опять ночью развлекались. Я усмехнулась и кивнула. Все статуи были на месте и в своём привычном образе. Ну, давайте, подмигните мне хоть кто-нибудь, весело выкрикнул Марк. Докажите, что мы не сошли с ума. Перестань дурачиться, я со смехом осекла его. Ещё услышит кто? На последнем слове я запнулась, а мои глаза расширились. Молодой бог Сильвергона вдруг действительно подмигнул. Ох. Да ладно, ошеломлённо протянул Марк. Ты видела это? Видела, прошептала я. Марк подошёл к статуе ближе. "А ну ещё раз, пожалуйста", попросил, сверля её взглядом, но ничего больше не происходило. Бог Сильвергона смотрел сквозь Марка, а его мраморные глаза ничего не выражали. "Ладно, пойдём отсюда", потянула я Марка за локоть. "Пора заканчивать с пробежкой. Скоро завтрак". Мы договорились с Марком, что обсуждать эту тему на людях не будем. Он расскажет обо всём наедине Алексу, а я поделюсь тем, что увидела с Чарли. Поэтому в столовой вели разговоры на нейтральные темы. Я вновь вернулась мыслями к тренировкам с Лукрецким, перед которым меня ещё ждало занятие с Лолой. Однако Лола оказалась просто самим милосердием по сравнению с ректором, а её упражнения детским развлечением. На теории магии мы начали проходить взаимодействие временной и стихийной магии, а в следующем семестре нам пообещали, что уже будем изучать её и на практике. Это многих воодушевило, в том числе и меня. Тема была интересная и открывала новые возможности в магии. Я уже видела, как-то как справляются с этим старшекурсники, и это на самом деле впечатляло. Остальные занятия шли своим чередом: история, география, латынь, артефакторика. Да, ещё часовое дело. На этой неделе мы наконец начали изготавливать свои часы. Пока мне трудно представить, что из этого может выйти, но Феликс Ричковский всех нас постоянно подбадривал, что не давало опустить руки. В среду на занятие с Лукрецким я шла без всякого энтузиазма. В этот раз он задерживался, и мне пришлось коротать время у окна. Отсюда также частично открывался вид на главную аллею и статуи богов. Мимо них то и дело проходили студенты, кто-то спеша, кто-то прогуливаясь. И ни один не замечал ничего странного. Сегодня на утренней пробежке мы с Марком вновь завернули туда же, но статуи больше не чудили. — О, ты уже здесь, Диана! — окликнул меня Лукрецкий. — Извини, задержался. Роберт выглядел озабоченным и чуточку раздраженным. Впрочем, он в последнее время часто такой. Давай сразу с разминки и потом на тренажёры. Вилел Лукрецкий только мы переступили порог зала и выкладываться на полную. Ясно? Я кивнула и приступила к разминочному упражнению. Бегаешь? спросил ректор, наблюдая за мной. Да, по утрам, отозвалась я. Хорошо. Он кивнул и показал на тренажёр. Теперь туда. Сегодня он не жалел нагрузки, увеличивая её раз от раза. После рук были ноги, потом пресс и снова руки. В какой-то момент я обратила внимание, что у меня на руках появились мозоли и ссадины. Перед глазами уже всё плыло, едва хватало дыхания. Давай, давай. Не отставал Роберт. Не филонь. Я не могу. Я вдруг поняла, что действительно не в состоянии сделать и движение. Простите. Через не могу. Гаркнул Лукрецкий. Давай. Осталось немного. Я попыталась подняться, но вдруг земля ушла у меня из-под ног. Я упала, задыхаясь от слабости и стыда. Простите, снова прошептала я. У родителей своих будешь просить прощения? жёстко произнёс Роберт. На глаза навернулись непрошенные слёзы. Я сцепила зубы, стараясь вновь встать. Но вы? Ну же. Лукрецкий угрожающе нагнулся надо мной, а я вся сжалась. от страха. Отстанет от не её. От этого голоса и одновременно хлопнувшей двери я вздрогнула, приподняла голову и не поверила своим глазам. Александр. Какого чёрта? А ты что здесь делаешь? рявкнул на него Лукрецкий. Вообще-то пришёл поговорить, отозвался тот, закрывая дверь ногой. Потом поговорим. Не видишь, я занят. Я вижу, чем ты занят. Нашёл себе новую жертву. Это тебя не касается, процедил ректор. Уходи. Ошибаешься. Это меня касается, холодно произнёс Александр и подошёл ко мне, протянул руку, помогая встать. Нарываешься на наказание, скривил рот Роберт. Александр же в ответ усмехнулся. Точно нарываешься, щенок. Лукрецкий внезапно схватил его за грудки. «Не надо, пожалуйста!» Я испугалась, что сейчас из-за меня Алекс может пострадать, и схватил Роберта за руку, останавливая. «Вижу, ты хочешь разделить с ним наказание, Диана?» Он выдернул руку. «Я думал, ты разумнее». «За что вы с ним так?» Не выдержала я. «Что он вам сделал?» Не лезь не в своё дело, девочка, и учись контролировать свои мысли и эмоции. Взгляд Роберта потемнел, особенно когда многого не знаешь. Я не могу выносить несправедливость, прошептала я. Теперь взгляд Лукрецкого пробирал нас сквозь. Будете наказаны оба, отчеканил он. Что? Диану тоже отправишь на вечный остров? На щеках Александра перекатывались желваки. — Просто за то, что она не может стать по щелчку той, кого хочешь видеть в ней ты? — Она всего лишь девушка и дочь твоего друга, между прочим. — Сына его ты уже лишил магии. Теперь решил... — В зрячую башню! — стальным голосом произнес Лукрецкий. — Оба! До утра!